Глава пятнадцатая. Руслан. Рус, ты на посвящение малявок-то пойдешь? Вид догоняет меня перед аудиторией и со всего размаху опускает лапу на плечо. Дергай, чтобы скинуть его ручищу, и дёргаю дверь. Звонок давно прозвенел, но у нас уважительная причина. Здравствуйте, Максим Борисович, простите за опоздание. Выдавливаю из себя улыбку. Надеюсь, что получается именно она. Профессор, уже в возрасте, окидывает наши застывшие в проходе фигуры и недовольно поджимает губы. что на этот раз скрипучим голосом интересуется, и мы с Витом переглядываемся. Так игра же скоро тренер вызывал. Беру на себя ответственность ответить за обоих. Эти ваши тренировки продолжает отчитывать препод. Будто от них в голове что-то добавится. Проходите уже, ректор же запрещает вас трогать. Неприкосновенные тоже мне нашлись. Взбегаем по ступенькам на последний ряд и плюхаемся за парты. Так чё, поедешь? Там вроде как и Карина собирается. подначивает друг. «А у меня перед глазами пелена натягивается. Это с какого такого перепугу она собралась туда идти? А чё бы и не поехать?» «Так!» Препод ударяет по столу кулаком и вперевает в нас озлобленный взгляд. «Вы ещё и болтологией занимаетесь на моих занятиях. Ну-ка прекратить нарушать дисциплину. А я уже не дождусь, когда у меня в руках будет диплом, и я смогу спокойно заниматься спортом». После окончания пары выходим из аудитории последними и сразу засекаю знакомую спину. «Сам доедешь сегодня». Кидая на ходу и уже хочу рвануть за мелкой заразой. «О, брат, зацепила тебя! А если ваши предки и поженятся?» Застываю посреди коридора и поворачиваюсь обратно к другу. Он вопросительно изгибает бровь и складывает руки на груди. Но точно мамочка отчитывает сына. «И что?» «Ну, вы типа как сводными станете? С чего ты вообще решил, что меня зацепила эта выскочка?» Наконец до меня доходит этот бред. «А чё ж ты сейчас за ней когти рвёшь?» — подкалывает вид. «Разговор, потому что есть. Тебе какая нафиг разница?» Виталия громко хохочет, а я выставляю перед его носом средний палец. О, какие мы стали нервные!» — доносится мне в спину. Догоняю Карину и хватаю за руку, притягивая к боку. «Куда?» — скрикивает она, но, понимая, что это я, немного расслабляется. «Домой?» — коротко отвечаю, продолжая тянуть девчонку к лестнице. Карина упирается пятками в пол, но что сделает мышь против слона? «А что это ты сегодня щедрый такой?» — цедит сквозь зубы, пытаясь выпутаться из захвата. «Все твои дамы заняты?» «Блин, вот знал же, что подумает, Черт знает что, после звонка Лизы». «А ты что, ревнуешь?» — громкое фырканье вызывает улыбку. Черт, эти словесные поединки меня заводят!» «Вот еще. Дотаскиваю девчонку до гардероба, забираю рюкзак и протягиваю номерок. «Да ты что себе позволяешь?» Задыхается Карина и хмурит брови. Давлю в себе желание разгладить пальцем морщинку на лбу. В ее глазах вспыхивают искры, и я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Мышка в гневе — это тот еще шедевр, и мне бесспорно нравится это зрелище. Одевайся, или я сам тебя упакую в куртку. Натягиваю кожанку, ни на миг не переставая следить за девчонкой. Дырку просверлишь. Недовольно бурчит мышка, застегивая молнию. Подталкиваю вперед, распахиваю двери и выпускаю Карину на улицу. Девчонка снова хмурится, но в этот раз не говорит ни слова. Машина приветственно мигает фарами. Садимся внутрь, и я выезжаю с территории. Тут до меня дошли слухи, что ты собираешься на посвящение в студенты. Не свожу взгляда с дороги, хотя хочется посмотреть на реакцию Карины на этот вопрос. В салоне воцаряется тишина. Уснула. Терпение не входит в число моих добродетелей, поэтому первым нарушаю тишину. Просто не могу понять, чего вдруг такой интерес к моей скромной персоне. Контакт налаживаю, усмехаюсь от своей реплики. Боковым зрением вижу, как Карина выглядывает в боковое окно. Что ты там ищешь? Смотрю, не летит ли на нашу планету ледяной шар, чтобы заморозить тут все. Серьезно отвечает девчонка, а я не выдерживаю и начинаю громко ржать. Слушай, окончательно закапываю себя. Может, кофе выпьем? Я не знаю, с чего вдруг рождается такое желание, но хочу еще немного побыть с ней вдвоем, чтобы она не скрылась в комнате. Прохладная ладошка прислоняется к моему лбу, и я готов заурчать от такого мимолетного прикосновения. Я просто проверяю температуру, она перегибается через подлокотник и заглядывает мне в глаза. «У тебя бред начался? Ты перепутал меня с кем-то из твоих подружек, поклонниц, фанаток?» Широко улыбаюсь. «Ревнует!» Припарковываю машину на обочине и резко поворачиваю голову, оказываясь в нескольких миллиметрах от наклонившейся карины. Глаза девчонки широко распахиваются и по лицу понимаю, что собирается отпрянуть, но не даю этого сделать. Обхватываю за шею и притягиваю ближе. Вдыхаю сладковатый запах и по коже ползет холодок. «Что ты делаешь?» Её шепот отдаётся грохотом в ушах. Продолжая наш незаконченный разговор. Карина быстро проводит язычком по нижней губе, а у меня срывает тормоза. Карина. Прикосновение Руслана вызывает в теле бегающие электрические разряды, поэтому я не сразу соображаю, как поступить. Несколько секунд наслаждаюсь теплом его губ, а потом прикосываю нижнюю. Руслан ослабляет хватку, а я прижимаюсь к двери. На губе Руслана выступает капелька крови, и я чувствую укол вины. Решила зубки и показать. Усмехается Рус и трогает с места. Короче, ни на какое посвящение ты не поедешь. Открываю рот, чтобы послать этого самовлюбленного индюка куда подальше, но просто отворачиваюсь. Смысл вступать в спор? Здесь слишком тесно, чтобы показать Русу все мои доводы, поэтому лучше до дома потерплю». Остаток пути проходит в тишине, изредка только ощущаю на затылке прожигающие взгляды Руслана, от которых перехватывает дыхание. Но он явно не на ту напал. Я не это его вертихвостка, которая тает, стоит ему посмотреть в ее сторону. «Мне не неинтересны отношения с таким. Да мне вообще не интересно отношения». Доезжаем до дома под звуки какой-то непонятной музыки, что играет в машине у Руслана. Ворота распахиваются, и я с облегчением вижу, что машина Владимира уже на месте. Могу спокойно отвязаться от Руслана, и он не сможет с этим ничего сделать. Карин, не даю ему закончить, выскакиваю из машины и скрываюсь в доме. Добрый вечер, мам, Владимир, я в комнату. Завтра тяжелый день. А ужин? Мама выглядит растерянной. Следом за мной в коридор вваливается Руслан, принося за собой прохладный воздух. «Всем привет!» Я уже делаю несколько шагов по лестнице, когда меня настигает вопрос мамы. «Кариш, а у вас сборище-то когда?» «Завтра вроде», Пытаюсь вспомнить число, про которое мне твердило последние дни Мила. «О, Руслан!» А это уже Владимир, окликает разувающегося парня. «Дело есть!» «А вы чё, отпускаете её?» Хмурится руса и переводит взгляд на застывшую меня. «Ну, а что?» Беззаботно отвечает Владимир. «Пусть развеется, тебе я в свое время тоже не запрещал. Так что, завтра присмотришь за Кариной?» «Карина сама справится. Я нянька, что ли?» В один голос парируем мы и схлестываемся взглядами. Руслан делает глубокий вдох и проносится наверх. Закатываю глаза, поднимаюсь в комнату, с облегчением захлопываю дверь в спальне и прислоняюсь к ней спиной. Ну вот и как его понимать? То лезет целоваться, то рычит. Набирая номер милы, подруга отвечает после первого гудка. «Ты куда после пар растворилась?» — отчитывает меня Мила, а я смущенно закусываю щеку. Делаю глубокий вдох, как перед прыжком в воду. Рано или поздно она все равно узнает, с кем под одной крышей я живу. «Блин, Мил, я с Русланом уехала». «Эм...» — протягивает подруга и замолкает. «У нас родители сошлись, и мы недавно переехали в дом к Сабановским. Тихо произношу и уже жду взрыва с того конца». «Вот это да!» — Потрясенно выдыхает Мила. «А что ты раньше не рассказывала?» Повода не было, да и там пока все устаканивается еще. «Но ты, блин, даешь! «Я чего звоню?» «Вспоминаю истинную причину звонка. У нас когда там мероприятие с танцами и знакомствами друг с другом». «Да ты где постоянно летаешь, когда я с тобой разговариваю? Завтра в семь? В клубе Gold. «Поняла, пошла выбирать наряд». «Давай только не как обычно», — бормочет Мила. «В каком смысле?» «Ну, не джинсы и вода ласка бровей». Хихикаю, прощаюсь и отключаюсь. Нехотя подхожу к гардеробу и заныриваю в его нутро. На глаза попадаются только нелюбимые милые джинсы. Перебираю вешалки, но все не подходит для завтрашнего события. Рука застывает на вешалке, на которой висит простое темно-синее платье с расклешенной юбкой. Такое не должно привлечь ненужного внимания ко мне, но оно и не повседневное. Куплена, опять же, по маминой наводке, когда она в очередной раз пыталась сделать из меня принцессу. Но такая уж я, что мне комфортнее в штанах, а не в юбочках. На ноги подойдут сапожки на плоской подошве. Да, каблуки с некоторых пор для меня табу, но я и не знаю, что это такое, поэтому и сожалеть не о чем, а ноги у меня и так не короткие. Усмехаюсь, спорт в свое время здорово помог мне с формированием фигуры, и сейчас остается только поддерживать результат до внешних тренировок. опуская взгляд в пол, чтобы подавить в себе желание разреветься от жалости по ушедшим дням. Но я сама виновата во всем. Некого винить.